«Помнишь речку под горою, Нелли Дейн?» Я метнулся к окошку. Харлд, вновь расположившись на стуле, без особой спешки натягивал на ногу большой башмак. Ни на секунду не умолкая, он слепо тыкал шнурком в дырочку и время от времени подкреплялся глотком Портера. Я постучал в стекло. «Мистер Ингл -Дью! «Поторопитесь, если можно». «Где сидели мы с тобою, Нелли Дин?» завопил в ответ Харлд. «К тому времени, когда он обулся, зубы у меня уже выбивали чечетку, но, в конце концов, он все-таки возник в дверях. Идемте же, проскрижетал я. Где овца? В каком сарае?» Старик только брови поднял. Она и не тут вовсе. Как не тут? А вот так. Наверху она. Где дорога с холма спускается? Верно. Я, значит, шел домой. Ну и поглядел. Как она? Для что? Я постучал ногой об ногу и потер ладони. Значит, надо туда. Но воды там ведь нет. «Тогда захватите с собой ведро теплой воды, мыло, полотенце». «Вот сделано!» Он торжественно кивнул, и не успел я сообразить, что происходит, как дверь захлопнулась, засов скрипнул, и я остался один в темноте. Не теряя времени, я затрустил к окну и без малейшего удивления узрел, что Харлд уже вольготно вседает на стуле. Ну вот он наклонился... Взял чайник, и меня пронзил ужас при мысли, что он намерен подогреть воду на еле тлеющих углях. Затем, с невыразимым облегчением, я увидел, что он берет ковш и погружает его в котел на закопченные решетки. В небесах зажгла звезда, ласково журчит вода, заливался он соловьем, с упоением наполняя ведро. Обо мне он, видимо, успел забыть, и когда вновь появился на пороге, оглядел меня с большим недоумением, продолжая распевать. — Я люблю одну тебя, Нелли Дин, — сообщил он мне во весь свой добежащий голос. — Ну и ладно, ладно, буркнул я, поехали. Я торопливо усадил его в машину, и мы покатили обратно вверх по склону. Карл поставил ведро к себе на колени, несколько наклонная вода тихонько плескала мне на ногу. Вскоре воздух вокруг настолько пропитался пивными парами, что у меня слегка закружилась голова. «Сюда!» — да. внезапно рявкнул старик, увидев возникшие в лучах фар ворота. Я съехал на обочину, вылез и запрыгал на одной ноге, вытряхивая из брюк пинту другую лишней воды. Мы вошли в ворота, я припустил к темному силуэту старая как вдруг заметил, что харут вместо того, чтобы последовать за мной, выписывает полугу восьмерки. Что вы делаете, мистер Инглдю? Овцу еще. Как? Она у вас даже не в сарае? Я чуть было не испустил вопль отчаяния. «Угу, днем она, значит, объегнилась. Ну, я и подумал, чего трогать-то?» Он поднял повыше фонарик, типичный фонарик фермера, крохотный, с почти ужасевшей батарейкой, и направил в темноту дрожащий луч. С тем же успехом он мог бы этого и не делать. Я спотыкаю отбрю в полугу. На меня навалилась свинцовая безнадежность. В небе сквозь рваные тучи Проглядывал лунный диск, но внизу мои глаза не различали ничего. Брррр, ну и холодюга. Схваченная недавними морозами земля была каменной, сухие стебли травы прижимались к ней под пронизывающим ветром. Я уже решил, что в этой черной пустыне никому никогда никакой овцы не отыскать. Но тут Харролд продребежал. Вот она, значит... И правда, когда я вслепую направился на его голос, оказалось, что он наклоняется над овцой самого жалкого вида. Уж не знаю, какой инстинкт привел его к ней, но он ее отыскал. Ей бесспорно было худо.